динабургский комендант генерал лейтенант гельвк был заслуженный опытный и вообще отличный инженерный офицер, но с тем вместе большой взяточник, что едва ли не дошло под рукой и до императора николая, впрочем очень его даровавшего другим также известным свойством гельвига было чрезвычайное его отвращение к женскому полу в проезд государя В 1841 году вместе с императрицей и бывшей тогда еще великой княжной Ольгой Николаевной через Динобург помещение для них отведено было в комендантском доме, как лучшем в целом городе. Приехав туда, государь, свойственным ему, когда хотел, строгим выражением лица, объявил Гельвигу, что имеет переговорить с ним наедине и, отведя его в особую комнату, вдруг спросил его, тоже очень строгим тоном, «Гельвик, я должен сделать тебе вопрос по совести, но дай честное слово, рука на сердце, что ответишь сущую правду». Можно себе представить, что на вору шапка загорелась, и что он между жизнью и смертью ожидал грозного допроса, и потом приговора за обнаруженное свое лихоимство Но после минутного молчания государь продолжал. «Правда ли, что ты ненавидишь женщин?» «Во всяком правиле есть изъятие», — пролепетал оживший Гельвик. «И ваше величество, конечно, не изволите подумать. Но извини же, что я навязал тебе жену и дочь. Когда они выйдут...» Ты можешь обмыть и обкурить свой дом, чтобы и духу их не осталось. Курлянский помещик, отставной подполковник Фитингов, вознамерился при проезде государя через динабург подать просьбу по служебному своему делу и, выбрав для того минуту, когда государь выходил из церкви, упал перед ним на колени, держа бумагу в руках. Государь с гневом приказал ему подняться. «Разве вы не знаете, сударь, что на колени становится только перед Богом?» Между тем он развернул, однако, поданную просьбу, но еще более разгневался, увидав, что она написана по-немецки. «Стыдитесь, сударь, дослужившись в русской службе до подполковничьего чина, не знать довольно русского языка, чтобы подавать мне немецкую просьбу». Но, Ваше Величество, по нашим курляндским правам, а по нашим русским правам, за такие вещи сажают на гауптвахту, куда и прошу вас сейчас отправиться. Дело в том, что хотя действительно Курляндия пользовалась правом употреблять в судопроизводстве немецкий язык, однако едва ли могло быть что-нибудь нелепее, как применить такое право к просьбе, подаваемой монарху русским офицерам. И гнев государя при столь вздорном ответе на его замечание был совершенно естественен. Впрочем, фитингов просидел на гауптвахте не более часа. В июле умер генерал-адъютант Микулин еще в цвете лет. Человек желчный и с самым тревожным самолюбием, Он командовал при событиях 14 декабря 1825 года первым м батальоном Лейбгвардии Преображенского полка. Потом был долгое время командиром этого полка и, наконец, выдвинулся несколько вперед по участию своему в усмирении беспокойств, возникших в 1830 году во время холеры в новгородских военных поселениях. Немногим кому известно, что он был некогда невольной причиной перемены в наших орденских постановлениях. По присоединении ордена святого Станислава к русским кавалерам первой степени продолжали носить звезду и по получении первой степени Анны, а лента Станислава надевалась в таком случае по камзолу под мундиром. Так сделал и Микулин, когда ему после Станислава В 1833 году пожалована была Анненская лента. Был ли он первым, который в этой форме попался на глаза, или почему другому, только увидев его в двух звездах, государь изъявил свое удивление, откуда у него другая, и узнав, в чем дело, приказал, чтобы впредь по получении аннинской звезды звезда и лента Станислава были снимаемы и кавалеры заменяли их крестом на шее. Впоследствии это повеление вошло и в орденский статус.